Я вскочил с кровати. Я мог высидеть, когда меня называли шпионом и идиотом. И чем дальше они уходили в своем разговоре, тем менее мне казалось возможным появиться. Это было бы невообразимо. Я решил в душе высидеть, замирая, пока Татьяна Павловна выпроводит гостью. И если, на мое счастье, сама не войдет раньше за чем-нибудь в спальню, а потом, как уйдет Ахмакова, пусть тогда мы хоть подеемся с Татьяной Павловной. Но вдруг теперь, когда я, услышав о крафте, вскочил с кровати, меня всего обхватило, как судорогой. Не думая ни о чем, не рассуждая и не воображая, я шагнув, поднял портьеру и очутился перед ними обеими. Еще было достаточно светло для того, чтобы меня разглядеть, бледного и дрожащего. Обе вскрикнули. Да как они вскрикнуть? Крафт! Пробормотал я, обращаясь к ахмаковой Застрелился вчера на закате солнца. Где ты был? Откуда ты? Взвизгнула, Татьяна Павловна, и буквально вцепилась мне в плечо. Ты шпионил? Ты подслушивал? Что я вам сейчас говорила? Встала с дивана Катерина Николаевна, указывая ей на меня. Я вышел из себя. Ложь! Вздор, прервал я неиство. вы сейчас называли меня шпионом. О, Боже, стоит ли не только шпионить, но даже и жить на свете подле таких, как вы? Великодушный человек кончается самоубийством. Крафт застрелился из-за идеи, из-за Гекубы. Впрочем, где вам знать про Гекубу? А тут живи между ваших интриг, валандой сёкла вашей лжи, обманов, подкопов. Довольно. «Дайте ему в щеку! Дайте ему в щеку!» — прокричала Татьяна Павловна. А так как Катерина Николаевна хоть и смотрела на меня, я помню все до черточки, не сводя глаз, но не двигалась с места, то Татьяна Павловна еще мгновение, и, наверное, бы сама исполнила свой совет, так что я невольно поднял руку, чтобы защитить лицо вот. Из-за этого движения ей показалось, что я сам замахиваюсь. Ну, ударь, ударь, докажи, что хам, отроду, ты сильнее женщин, чего ж церемонится?